Глава третья. Управление СДВГ. Послушайте меня, СДВГшники. Если вы хотите побеждать с помощью СДВГ, достигать целей, быть хорошим другом, хорошим сыном или дочерью, хорошим студентом, хорошим работником, вам нужно научиться управлять своей жизнью. Никто вашу жизнь за вас не проживет. Никто ее за вас не наладит. Этого не сделает мама, это не сделает папа, даже если бы и хотели. Это можете сделать только вы сами. Вы должны прилагать усилия для достижения любой цели, большой или малой, которую перед собой ставите. Попасть в футбольную команду, получить стипендию, окончить среднюю школу — все это требует усилий, ваших усилий. Ваш футбольный или бейсбольный тренер может вас учить, но играть будете вы. Ваш преподаватель музыки или актерского мастерства может вас учить, но играть будете вы. Мы тоже можем вас учить. Ну, дальше вы поняли. В этой главе мы расскажем, как научиться организовывать себя и оставаться сосредоточенным и собранным. Выше голову. Мы говорили про управление СДВГ. Поищите в интернете или в любом словаре значение слова «управлять». Итак, что же это такое? Управлять — это быть ответственным за что-то или кого-то, вести за собой, добиваться своего, организовывать, справляться. Подумайте о том, как тренер в бейсболе работает с командой. Есть много различных факторов, которые ему следует учитывать. Это понимание психологии каждого игрока, умение сплотить команду, сделать так, чтобы самые разные люди, каждый со своим характером, выступали как единое целое. Это настрой на сотрудничество и, конечно же, на победу. В жизни нам тоже все это нужно. Это книга о победе с СДВГ. Чтобы побеждать, нужно управлять. Вести за собой и нести ответственность, достигать целей и справляться. Нам нравится разбивать большие задачи на более мелкие. Так легче управлять. Поэтому так сейчас и поступим. Мы разобьем задачу научиться управлению на пять составляющих. Научиться организовать себя, управлять своим временем, управлять своими вещами. Управлять своими эмоциями, говорить о себе. Стать организованными. Все СДВГшники сталкиваются с одной общей проблемой. Плохим умением организовать самих себя. Да-да, вы слышали это вот «соберись». Слышали от родителей, тренеров, друзей и учителей. Все они вам это говорили. СДВГшники очень склонны к неорганизованности. Когда им что-то не интересно, им действительно очень сложно заставить себя этим заниматься, сосредоточить внимание на выполнении задачи. Давайте на чистоту. Даже просто услышав слово организация, я начинаю впадать в панику. Некоторые люди организованные по своей природе. Я нет. Серьезно, когда я росла, в моей комнате все было настолько вверх дном, будто там прошел торнадо. Я не могла собраться, чтобы навести и поддерживать порядок. А что это вообще такое собраться? И что такое порядок? Вот смотрите. Спортсмены всегда знают, когда будут их тренировки и игры, где их форма, и она у них чистая, где их сумки, бутсы, щитки и многое другое. Реперы записывают свои лирические идеи и стихи в дневники или книги и каждый день многое упорно репетируют, чтобы потом выглядеть круто, раскованно и непринужденно. Актеры знают расписание репетиций, учат свои реплики и просматривают текст, который будут говорить коллеги, ведь на сцене им предстоит одно общее дело. Все это похоже на работу, которую выполняет любой человек, так? И это не просто работа одного человека. Организованность играет как за каждого члена команды по отдельности, так и за всю команду в целом. Как за одного актера, так и за всю труппу. Вы можете представить, чтобы звездный защитник футбольной команды забыл дома свои щитки и бутсы? Или опоздал на два часа на важный матч? Тогда у него и у всей команды будут большие неприятности. Как вы думаете, Леброн или Коби, Меннинг или Брэдди, Эминем или Джей-Зи стали бы настолько успешными, если бы были неорганизованными? Вот-вот. Ладно, давайте о главном. Так что значит быть организованными? Ищите в интернете и словарях, и вы найдете такие определения слова «организовать», как «структурировать», «планировать», «готовить». Если вы относитесь к 5% из ДВГшников — СДВГшников, которые уже организовали себя, мы рекомендуем вам начать слушать главы этой книги, где говорится про игры. Мы же и еще 95% СДВГшников, живущих в состоянии тотального хаоса, останемся здесь и будем разбираться в том, что же такое организованность. Станем разбирать и раскладывать все по полочкам. Итак, вот факты. Первый. Быть организованными значит экономить время. Второй. СДВГшникам нужно больше времени на все. На выполнение домашних заданий, на то, чтобы что-то выучить, на сдачу экзаменов, на работу по дому. Третий. Если вы разумно распоряжаетесь временем, вы успеваете сделать больше, у вас лучше настроение, и вы чувствуете, что можете контролировать свою жизнь. Четвертый. Способность выполнять больше дел Хорошее настроение и чувство, что все под контролем, делают вас счастливее. Пятый. Сделать больше — это победа. Шестой. Контролировать ситуацию — это победа. Седьмой. Хорошее настроение — это победа. Научиться организованности — огромное достижение для СДВГшников. А между тем, люди — это так просто. Но сначала о том, как это хорошо. Вы вовремя добираетесь, куда вам нужно. Вы добираетесь, куда вам нужно, со всем тем, что вам нужно, ничего не забыв, взятый из дома обед, телефон, документы. Вы знаете, что будет нужно делать, и можете запланировать время для подготовки, например, к экзамену. Вам будет легче справиться с экзаменом, если рассчитаете время правильно. Вы выглядите организованными и ответственными. Люди чувствуют, что вам можно доверять. Внимание, СДВГшники! Прослушайте последний пункт еще раз. Вы выглядите организованными и ответственными. Люди чувствуют, что вам можно доверять. Это важный момент. Вы не одни живете в этом мире. И другие люди оценивают вас. Ваши родители замечают, когда вы стараетесь изо всех сил, а когда нет. Ваши друзья любят, когда вы собраны, и им не очень нравится видеть вас вялыми и разболтанными. Преподаватели оценивают вас в том числе по вашим усилиям и способности вовремя включаться в учебный процесс. Взрослые решают нанимать ли вас на работу, например, в качестве няни, в том числе исходя из того, кажетесь ли вы ответственными. Почему неорганизованность — это проблема? Можете представить, что вы забыли дома все распечатки домашней работы, которую вам сегодня сдавать. У входа в музей обнаружили, что билет остался на столе, куда вы его выложили, пока что-то искали. Что вы забыли взять обед в школу. Лично я могу. Так всегда я делала. Неорганизованность способствует стрессу. Подумайте об этом. Вспомните, как вы плакали, жаловались на то, что у вас совсем нет времени, что вы не справляетесь. Давайте разберемся. Так нет времени? Или вы просто не умеете им распоряжаться? Когда вы неорганизованы, вы часами ищите свои вещи, теряете вещи, забываете самое необходимое, когда идете сдавать экзамен. Забываете или не успеваете подготовиться к экзамену? Забываете или не успеваете подготовиться к уроку? Забываете что-то сделать для семьи и друзей? В итоге из-за всего этого испытываете еще больший стресс. Испытываете стресс из-за того, что ваша семья и друзья сердятся на вас, хотя вы не нарочно и вам самому плохо. Конечно, организовать себя — это довольно тяжело, Но это лучше, чем испытывать вечный стресс из-за своей несобранности. Так, теперь вы достаточно мотивированы на то, чтобы, наконец, собраться. Мы покажем вам, как это сделать. Управление своим временем. Помните начальную школу? Жизнь была такой простой. Ты только приходишь в класс со своим обедом, и все. Учишься ты в основном во время уроков, На дом почти ничего не задают, никаких экзаменов, никаких сроков, в которые нужно уложиться. Красота. Но когда вы переходите в среднюю школу, затем в старшие классы, а после поступаете в колледж, жизнь сильно меняется, особенно для СДВГшников. Вы должны уметь организовывать самих себя и выполнять все виды домашних заданий, причем в срок, сдавать тесты и экзамены. Что проще, запомнить информацию о 20 разных предметах, к которым нужно подготовиться, или запомнить лишь одно правило? Вот это правило. Записывай. Возьми ручку и запиши. Внеси в смартфон. Блокнот-ежедневник. Органайзер и функция напоминаний в телефоне не дадут тебе забыть то, что забыть нельзя. Как вы распоряжаетесь своим временем? Куда записываете и записываете ли вообще, что вам нужно сделать? Расписание тренировок, уроков игры на фортепиано, даты и время встреч с друзьями, вечеринок. В ваш ежедневник? А он у вас удобный? Мы рекомендуем приобрести блокнот с делением на недели. Очень удобно. Советуем также купить большой настенный календарь и повесить дома. Там вы и члены вашей семьи смогут отмечать и видеть, что нужно делать и когда. До того, как я стала более организованной, умение жить по графику и всюду успевать казалось мне чем-то нереальным. Моей вины в том, что я не могла вспомнить, когда мне нужно делать домашние задания или когда состоится следующий футбольный матч, не было. Однако эта неспособность не только выставляла меня в неприглядном свете перед моим классом, друзьями, объектом влюблённости, Она оттесняла меня на второй план. Как это было неприятно. Меня уже начало тошнить от всего этого. И я решила, нет, так не пойдет. Надо меняться. И я изменилась. Я никогда не пользовалась дневником в начальной школе, но в средней школе, когда я узнала о своем СДВГ, решила, что можно попробовать. Мои сверстники записывали свои дневники домашние задания и срок его выполнения. Они записывали время и место тренировок и кто их должен туда отвезти, папа или мама. Я же просто смотрела на пустой листок и пыталась вспомнить, что же нам задали. Ничем хорошим это не заканчивалось. А теперь у меня тоже есть дневник. Есть такая игра. Она сгодится везде. Работаете ли вы над каким-то проектом или готовитесь к экзаменам, Составляете ли программу вечеринки? Игра называется «Не забыть ничего». И играть в нее можно по-разному. Главное, чтобы она приносила удовольствие. Мне, например, нравится использовать разные цвета, когда я записываю, что нужно сделать. Фиолетовый для домашних заданий, зеленый для футбольных тренировок и игр, оранжевый для работы по дому, синий для тусовок с друзьями. Выберите свои любимые цвета для отмечания домашних дел и хобби. Время – ценный ресурс. Используйте его с умом. Представьте, допустим, сейчас воскресный вечер, и у вас впереди целая неделя. Итак, тренировка по баскетболу в понедельник, среду и четверг. Выполнение домашнего задания по 3 часа каждый вечер буднего дня. Работа по дому – вечер выходных. И еще есть всякие важные дела, которые необходимо сделать. Управление своим временем — это важный навык. Я все задания всегда выполняла намного дольше, чем любой из моих друзей. В 15 или 16 лет это было невыносимо. Сейчас я учусь в колледже, но мне по-прежнему нужно больше времени, чем другим. Но сейчас это уже не такая большая проблема. Сейчас я гораздо меньше с ней парюсь. В том смысле, что я теперь знаю, как управлять временем и как управлять стрессом, я стала организованнее. Многие из моих друзей по колледжу так и не научились самоорганизации и вылетели. А некоторые, чтобы не вылететь, сейчас сидят и зубрят ночи напролет Со своей посредственной оценкой С вместо Б и А. Мне никогда не приходится учить что-то всю ночь перед экзаменом. Я не загоняю себя в такой цейтнот, потому что привыкла делить работу на части и делать ее поэтапно. И я часто получаю более высокие оценки, чем большинство моих друзей, и испытываю меньше стресса, чем они, и чем я сама испытывала раньше. Есть те, кто организован и собран от рождения, кому не нужно прилагать к этому какие-то особые усилия, но я не из их числа. Игра «Управляй своим временем». Первое. Планируйте сроки. Зачем? Чтобы убедиться, что вы готовы к победе. Как? Запишите в ежедневнике день и час, к которому каждая задача должна быть выполнена. Второе. Составьте список этих задач. Зачем? Чтобы разбить большие задачи на более мелкие, которые проще решить. Как? Пронумеруйте каждую задачу и отведите на ее решение определенное время. Третье. Планируйте свою работу. Зачем? Чтобы быть готовыми сделать ее в срок. Как? В календаре отметьте дни работы над задачей и время, которое вы планируете потратить. Если вы, например, выделили три часа на одну задачу, отметьте три одночасовых отрезка в дни, которые остались до дедлайна. Четвертое. Составьте план очередного школьного дня. Зачем? Чтобы убедиться, что вы готовы к этому дню и ничего не забыли. Как? Дома после завтрака проверьте, какие учебные материалы или какие предметы вам нужно взять с собой в школу или для внешкольных занятий. Учебники, конспекты, тетради, обед, кошелек, ключи, телефон и проверьте, все ли вы положили. Пятое. Составьте более долгосрочный план. На неделю, месяц. Зачем? Чтобы отслеживать, что вы уже сделали и что еще предстоит. Как? Своевременно узнавайте и записывайте в ежедневник новые задания и сроки их выполнения. Шестое. После школы проанализируйте новые задачи, которые перед вами поставлены. Зачем? Потому что потом вы забудете по горячим следам, надёжнее. Как? Внесите эти новые задачи в план и сделайте всё в срок. Всё просто. Седьмое. К завтрашнему дню готовьтесь с вечера. Зачем? Чтобы не делать это утром в спешке. Как? Найдите всё, что вам нужно. Домашние задания, учебники, сложите рюкзак, чтобы утром не паниковать, не кидать вещи, как попало, опаздывая, чтобы ничего не забыть. Восьмое. Управляйте своим планом. Зачем? Чтобы справиться, если оказалось, что на выполнении задачи требуется больше времени, чем вы рассчитывали. Как? Оцените и взвесьте свои возможности. Если необходимо, дайте себе больше времени. Если же, напротив, задача оказалась легче, чем вы ожидали, и у вас освободилось время, подумайте, на что его можно потратить. Краткий итог. Шаг первый планирование сроков. Шаг второй. Составление списка задач, которые нужно решить. Шаг третий. Планирование своей работы. Шаг четвёртый. Разработка плана перед школой. Шаг пятый. Разработка плана во время учебы. Шаг шестой. Разработка плана после школы. Шаг седьмой. Разработка плана перед сном. Шаг восьмой. Управление планом. Практическое упражнение. Хорошо, теперь давайте разберем, как это работает на конкретном примере. Представь, что сейчас пятница, время обеда. У тебя впереди еще три урока, а потом ты уезжаешь на выходные. Вау, ты уже запланировал или запланировала встречу с друзьями после школы. Но подожди, у тебя еще три урока. В час дня на уроке естествознания учитель сообщил, что в следующую среду У вас будет тест, к которому нужно выучить материал главы 4 вашего учебника. В 2 часа дня на уроке английского языка учитель сказал, чтобы вы все были готовы в понедельник обсудить роман «Убить пересмешника», который вы читали на этой неделе. В 3 часа дня на уроке испанского вас предупредили, что в следующий вторник будет викторина по 10 новым спряжениям глаголов. Распланируйте в дневнике свое время, Имея в виду эту информацию таким образом, чтобы вы могли подготовиться и уложиться со всеми делами в срок. Прежде чем начать работу, обратите внимание на шаги с четвертого по восьмой. Управление своими вещами. Вы готовите ужин в ванной комнате. Вы принимаете душ на кухне? э, -э нет. Правильно, всему свое место. В том числе и вашим вещам. СДВГшники, внимание! Несобранность, наше второе я. Наша с вами главная проблема обостряется в разы, когда кругом беспорядок. Что тут можно сделать? Да не разводить его. Этот раздел посвящен обучению тому, как управлять средой, в которой вы существуете, чтобы свести к нулю отвлекающие факторы. Любое дело занимает больше времени, если вы отвлекаетесь, не можете найти, не помните, куда положили. Кто хочет потратить на домашнюю работу хоть на минуту больше, чем нужно? Не мы. но ну, так запоминайте, куда и что вы кладете. Когда вы отвлекаетесь на что-то, у вас уходит больше времени на решение задачи. А также вы начинаете думать, что другие-то делают это лучше вас, потому что справляются быстрее. Это приводит к вопросу «что со мной не так?», из которого вытекает следующий вопрос. «Зачем тогда вообще все это? Не стоило и начинать». Долой пессимизм, и да здравствует порядок в вещах и в мыслях. Отвлекаться — это, в общем-то, естественно, ведь мы не роботы. Что значит отвлекаться? Это значит делать что-то, что мешает сконцентрировать внимание на выполнении задач. Дома в этом деле — чтобы как следует отвлечься, хорошо помогают социальные сети и телефон. В школе это могут быть друзья или вообще что угодно, даже пролетевшая за окном птица. А уж если это милый мальчик, милая девочка, проходящая мимо, тогда можно и вообще забыть обо всём на свете. Так в чём же заключается проблема? Когда мы отвлекаемся, мы ошибаемся. Когда мы ошибаемся, мы испытываем от этого дополнительный стресс. Отвлекаясь, мы тратим время впустую, а время — наш самый ценный ресурс. Вам надо научиться использовать свое время с умом, поэтому так важно научиться меньше отвлекаться. Вероятно, вы намного умнее, чем показывают ваши тесты или оценки. Почему? Когда вы отвлекаетесь, вы делаете больше ошибок. Многие действия, такие как посещение школы и внеклассных мероприятий, тренировки, выпуск стен газеты, требуют от вас умения спокойно сидеть и быть сосредоточенными. Причем как ради вас, так и ради тех, с кем вместе вы эту работу выполняете. Проявление внимания и уважения к тем, кто рядом – замечательный социальный навык. Доктор Сара говорит Чтобы стать успешным человеком с СДВГ, главное — это перейти от несфокусированного, отвлеченного сознания к сосредоточенному и сконцентрированному. Для этого нужно себе помочь, свести к минимуму все, что вам мешает. Пытаетесь работать в шумной, захламленной комнате? Это точно не сделает вас более внимательным. Пытаетесь работать, когда рядом лежит телефон, который беспрерывно подаёт сигналы о том, что пришла очередная СМС? И на что вы надеетесь? Бросайте работу. Проку всё равно не будет. И садитесь читать сообщения. Шутка. Сидите, выпрямившись за чистой партой, и при этом выглядите и чувствуете себя как отличник? Прекрасно. Самое то, что нужно на уроке. Очень помогает сосредоточиться. Подумайте о том, где вчера вы делали своё домашнее задание. Вы отвлекались? На что? Подумайте о своей комнате, какой она была сегодня утром. Она была аккуратной или в ней было всё вверх дном? Вещи, окружающие вас, помогают вам сосредоточиться? Жить становится легче, когда вы организованы. Вам проще находить всё, что нужно. Вы не тратите время на поиски. У вас все всегда под рукой, и все это в хорошем состоянии. Но опять-таки организованность часто является вызовом для СДВГшников. Как всякий настоящий СДВГшник, вы можете попытаться пробежать мимо нудной задачи по наведению порядка в своих вещах и документах и работать, когда все кругом развалино все постоянно ища и тут же снова теряю Этим вы приводите всё в ещё больший беспорядок, и теперь уже вообще ничего не можете найти. Прощайте мечты сделать всё хорошо. Теперь уж сделать хоть как-нибудь. Сначала вы потеряли ручку, потом тетрадь, а потом и ваши кредитные баллы. Всё, никакого кредита. А задание нужно переделывать, потому что вы, отвлекаясь, собрали все ошибки, какие могли. Вы расстроены, и ваш учитель расстроен. И ваши родители, и все, кому есть до вас дело, расстроены тоже. Да, иногда бывает и так, что вы сдали свою работу, а ваш учитель ее потерял. Но такое случается довольно редко. А почему? Да потому что у большинства учителей есть своя система, которая позволяет им соблюдать порядок в делах и вести учет всем работам, которые были сданы на проверку, чтобы потом выставить оценки и вернуть. Вот и вам нужно то же самое. Вам нужна система. Первый шаг к умению содержать в порядке свои вещи в школе — это научиться собирать рюкзак. Как именно это делать — решать вам. Мы дадим несколько общих советов. Ваши действия. Найдите пару минут в день, чтобы выбросить весь ненужный мусор. Вы можете делать это, когда съедите свой школьный завтрак, заодно выкинете и от него коробку. А может, вам удобнее, когда вы вечером собираете рюкзак. Смотрите сами. Собирайте рюкзак с вечера, когда у вас есть время, а не утром в безумной спешке, заталкивая все как попало, чтобы все помялось или порвалось. Если вы не супер мега то вряд ли достигнете такого совершенства, как цветная маркировка, и складывание домашних заданий в алфавитном порядке. Хотя кто вас знает. но ну, во всяком случае, вы можете разложить задания по темам или держать все домашние работы, которые нужно сделать, в одной папке, а все выполненные — в другой. Меняйте по необходимости ваш способ укладывать школьный рюкзак. То, что казалось сначала хорошей идеей, потом может стать неудобным. Из ДВГшники. В этом разделе мы будем играть в интересную игру, которая называется «Организуй пространство так, чтобы ничего не терять и ничего не искать». Ну, хорошо. Может, игра не такая интересная, но зато наверняка полезная и совсем не сложная. Шаг за шагом, и вы точно справитесь. Начинаем играть. Первое. Выберите подходящее место. Зачем? потому что домашнее задание нельзя делать, где попало. Как? Выберите тихое помещение в доме, такое, где есть дверь, которую можно закрыть. В библиотеке выбирайте тихий угол вдали от своих друзей. Второе. Подготовьтесь. Зачем? Чтобы использовать время разумно, нужно убедиться, что у вас под рукой есть все необходимое. Как? Как только сядете за работу, Постарайтесь оставаться на месте и сосредоточиться. Чтобы лучше настроиться на работу, подготовьте свой дневник, ежедневник, компьютер, ноутбук, калькулятор, конспекты, книги и прошлые задания. Третье. Устраните отвлекающие факторы. Зачем? Чтобы сосредоточиться. Как? Поставьте рядом с собой легкие перекусы и воду, чтобы не пришлось вставать и идти за ними. Переведите в нужный режим ваши гаджеты. Слушай следующий раздел. Уберите все лишнее со стола, то, что вам прямо сейчас не понадобится. Повесьте на внешней стороне двери табличку «Идет учеба», «Не беспокоить» и закройте дверь. Окна закройте тоже. Четвертое. Содержите ваш рабочий стол, лучше, если и всю вашу комнату тоже, в чистоте. Зачем? Чтобы члены вашей семьи стали уважительно относиться к вашему личному пространству, в первую очередь уважайте его сами. Как? После завершения работы убирайте за собой. Вынесите весь мусор, стаканы и тарелки, в которых были напитки и еда. Сложите выполненные задания в учебную папку и положите ее в рюкзак. Пятое. Соберите свой рюкзак. Зачем? чтобы убедиться, что вы взяли все, что вам завтра понадобится. Как? Собирайте рюкзак с вечера в спокойном состоянии. Утром вы будете метаться и опаздывать, и что-нибудь обязательно забудете. Итог. Убедитесь, что рабочий уголок, который вы для себя организовали, поможет вам сосредоточиться, а не наоборот. Поддерживайте в нем порядок. Не для родителей, для себя самого. Управление гаджетами. СДВГшники, вам следует отключать свой телефон намного чаще, чем вам хотелось бы. Привыкайте к этому. Фейсбук, instagram twitter мессенджеры. Никакая из этих сетей не приведет вас в колледж и потом университет. В команду, где вы хотели бы играть, не даст вам работу. Ваши родители уже говорили или даже кричали вам, Выключи вот это всё, когда видели, как вы делаете уроки, сидя в телефоне. Говорили? Кричали? И правильно делали. Девайсы были разработаны командами учёных, которые специально думали над тем, как сделать так, чтобы им, девайсам, доставалось всё ваше внимание. Вы играете против команды нейропсихологов, и вы проиграете. Так что просто держитесь подальше от этих электронных штучек. Помните, во введении мы говорили про контролировать то, что можно контролировать. Вот это как раз тот самый случай. Здесь все зависит только от вас. Смартфоны и прочие гаджеты мешают вам сосредоточиться? Уберите их. Просто уберите, когда они не нужны вам в вашей работе. Да, мы знаем, что все эти устройства иногда бывают необходимы для выполнения школьных заданий. Вы, например, должны посмотреть видео на Ютубе или в режиме онлайн следить за происходящим. Но есть приложения, которые помогут вам регулировать то, как долго вы задерживаетесь на левых сайтах или даже блокировать сайты, которые вам в настоящий момент не нужны. Некоторые из этих приложений автоматически закрывают окна интернета, тем самым убирая отвлекающие факторы. Смотрите мой сайт www.editing.com, он есть в списке интернет-ресурсов. Доктор Сара говорит, некоторые подростки считают, что музыка помогает им сосредоточиться. Исследования показали, что некоторые виды музыки действительно способствуют этому, в том числе музыка без сильных тоновых переходов или скачков громкости, а также чистый инструментал. А вот песни, особенно такие, которым хочется подпевать, как правило, отвлекают больше, чем это кажется большинству подростков. Если вы хотите их послушать, сделайте это перед занятиями, доставьте себе удовольствие, почувствуйте себя счастливыми, а затем выключите. Управление своими эмоциями. Мы бываем расстроены, и у нас случаются кризисы как у всех. Как мы справляемся с этими состояниями? Эмоциями нужно управлять, иначе они будут управлять вами. Важно знать, как и когда себе нужно дать разрядку. Если вы взвинчены, напряжены, вы должны уметь совладать с собой. Конечно же, сказать легко, а вот сделать. Бывают моменты, особенно если вы сильно на взводе, когда может показаться, что ваши чувства неуправляемы, что вы здесь бессильны. В главе первой мы отмечали, что некоторые СДВГшники импульсивны и действуют, не подумав. Да, мы более импульсивны, чем люди без СДВГ. Это значит, что мы слишком часто реагируем на ситуацию слишком быстро, впадая в гнев, подавленность, тревогу, вместо того, чтобы спокойно подумать и проанализировать происходящее эмоции могут мешать нам справиться с проблемой, сосредоточившись на способах, которыми она может быть решена. Так, например, некоторые СДВГшники очень легко раздражаются, и вместо того, чтобы подойти к делу рационально и взвешенно, скажем, принять помощь, могут вспылить и все еще больше усложнить и запутать. Это не конструктивно, Например, когда я чувствую себя перегруженной, когда навалилось слишком много дел сразу, Я могу запаниковать и решить, что не способна ответить на вызов, что я не справляюсь. Нам с СДВГшниками просто необходимо учиться тому, чтобы держать свои чувства под контролем. На протяжении многих лет я следую простому правилу: признай, пойми, разряди. Первое. Признай. Обратите внимание, как и когда вы начинаете расстраиваться. Где вы С кем вы в этот момент? Что спровоцировало в вас эти чувства? Вы голодны? Устали? Вы можете сами не отдавать себе отчет в том, что выбиты из колеи. На это могут обратить ваше внимание другие люди. Поверьте им. Признайте свое состояние. И тогда вы сможете принять меры к тому, чтобы не взорваться. Второе. Пойми. Что именно вы чувствуете? Это важно. Назвать и обозначить свои эмоции, чтобы в них не заплутать и не утонуть. Мы часто одновременно чувствуем много всего, поэтому важно разобраться, что же в нас говорит. Гнев, страх, стыд, отчаяние. Сами толком не понимаете, как назвать то, что чувствуете. Называйте, как хотите. Скажите, что вы чувствуете себя странно или паршиво, Так тоже хорошо. Обозначьте свое состояние, как умеете. Третье. Разряди. Это означает предотвратив взрыв. Как только вы определили, чем же вызвано ваше эмоциональное состояние, а также разобрались, что именно вы чувствуете, сосредоточьтесь на том, что вы можете контролировать. И постарайтесь успокоиться. Если вы голодны, съешьте что-нибудь. Если устали, сделайте перерыв, прогуляйтесь, послушайте музыку. Если есть человек, из-за которого вы постоянно расстраиваетесь, спросите себя, почему так происходит? Он в чем-то неправ? Он задевает вас за больное? Что не так? С ним или с вами? Помолчите какое-то время, чтобы проанализировать ситуацию, действия свои и других людей. Помните, что всегда легко указать на кого-то пальцем и обвинить во всех своих бедах. Сложнее пересмотреть собственное поведение. Доктор Сара говорит, что мозг состоит из двух половинок — эмоциональной и рациональной мыслящей. Есть методы, которые позволяют воздействовать на обе эти половинки. Есть способы помочь той из них, которая в этом сильнее нуждается. Представьте, что эмоции и разум перетягивают канат в вашей голове. Хватайтесь за тот конец, за который тянет разум, и тяните вместе с ним. Это возможно. Давайте позволим этим трем принципам работать в вашей жизни. Следующая игра поможет научиться управлять своими эмоциями и снижать уровень стресса. Игра «Справься со своими чувствами». первое Признайте, что что-то не так. Зачем? Чтобы научиться устанавливать контакт со своими эмоциями. Как? Когда вы расстроены и не понимаете, что вас беспокоит, сделайте перерыв и просто признайтесь себе, что что-то идет неправильно. Второе. Поймите, что именно вы чувствуете. Зачем? Чтобы вы могли этими чувствами управлять. как Определите и обозначьте различные эмоции, которые вы испытываете. Не мешайте все до кучи. Индивидуально все обозначьте, как умеете. Например, мои любимые слова, когда речь идет о том, что я чувствую это странно, паршиво и круто. Третье. Поймите, что запускает в вас эти эмоции. Зачем? Чтобы найти причину, кнопку, спусковой крючок. Если подобная ситуация повторится, Вы будете к ней готовыми и, возможно, сумеете сказать своим чувствам «Стоп!». Как? Расслабьтесь и подумайте, что вынудило вас испытать эти эмоции. Постарайтесь припомнить, что происходило с вами в последнее время, что могло стать причиной. Четвертое. Разрядите. Отпустите момент. Зачем? Чтобы контролировать происходящее здесь и сейчас. Как? сосредоточьтесь только на том, что вы можете контролировать в данную минуту, а не в прошлом или будущем. Не тратьте время и энергию на то, что вы контролировать не можете. Пятое. Проанализируйте ситуацию. Зачем? Чтобы отступить на шаг назад и с расстояния увидеть общую картину. Как? Подумайте о том, что происходит. Вы недовольны собой или кем-то? Рассмотрите ситуацию с двух сторон, своей и других людей. Шестое. Выражайте свои эмоции. Зачем? Чтобы выявить глубоко скрытые чувства, которые управляют вами. Как? Выразите свои эмоции здоровым и безопасным способом. А затем отстранитесь от ситуации и побудьте некоторое время наедине с собой. Пойдите прогуляйтесь, послушайте музыку, примите душ, Спокойно все обдумайте. Посчитайте в обратном порядке от 10 до 1. Не настаивайте на том, чтобы последнее слово было за вами. Покиньте маленькое помещение. Выйдите на простор. Седьмое. Пересмотреть и повторить. Зачем? Чтобы решить проблему, которая вызвала в вас эти эмоции. Как? Вернитесь к ситуации, когда будете спокойны и сосредоточены. Энергично проговорите. Я чувствую то-то, когда ты говоришь мне это. Это заставляет меня чувствовать то-то. Я сделаю это. Лучше мы проговорим в следующий раз о том-то. Доктор Сара говорит, что многие люди с СДВГ легко становятся тревожными. Ваш мозг видит задачи, которые нужно решить, видит, как их много, видит, как вы реагируете и впадает в ступор. Вспомните чувства, которые вы испытываете, когда возвращаетесь после каникул, и на вас наваливается гора всяких дел. Вам надо сделать так много всего и сразу. Люди нервничают, когда думают о вещах, которые нужно сделать в будущем. Они не нервничают по поводу настоящего. Того, что происходит здесь и сейчас. Вот здесь и сейчас и оставайтесь. Оставайтесь в этом моменте, в настоящем. Здесь спокойно. Говорите о себе. Я думаю, что способность говорить о себе — это самый важный навык, который нужно освоить с ДВГшником. Это как свободный бросок в баскетболе. Приступайте. Прямо сейчас у вас есть площадка. Вас никто не блокирует, и у вас достаточно времени, чтобы подготовиться. СДВГшникам особенно важно научиться говорить о своих потребностях, потому что нам часто нужна дополнительная поддержка. Если вы не решаетесь попросить о помощи, потому что у других, как вам кажется, всё в порядке, подумайте вот о чём. Если во время тренировки футболисту на поле нужна помощь игроков защиты, разве он побоится сказать об этом тренеру лишь потому, что другому футболисту рядом эта помощь не нужна? Да нет же, он скажет, на то это и тренировка, на то это и футбол. Как и у этого футболиста, у вас может возникнуть ситуация, когда будет необходима поддержка. Например, нам трудно одновременно конспектировать и слушать лекцию. Другим нормально, а нам нет. И что, мы не можем об этом сказать? С чего бы это? Можем и должны. Это покажет нашу заинтересованность. Ведь мы же хотим усвоить материал, не пропустить ничего важного. Кто-то успевает, а мы нет. Мы что-то прослушали и хотим, чтобы для нас повторили. Все в порядке, обычная рабочая ситуация. Сказать, чего вы хотите, учителю, тренеру, родителям или друзьям, это единственный способ получить то, что вам нужно. Никто не может читать чужие мысли. Вам нужно говорить, чтобы вас услышали. Защищать себя — это навык, которому я научилась после того, как мне поставили диагноз СДВГ. Я научилась говорить о том, что мне нужно, как и о том, что не нужно. Например, я могу вежливо сказать, чтобы выключили музыку, пока я занимаюсь. Я спокойно могу попросить у учителя конспекты до начала урока, хотя раньше для меня это было большой проблемой. До этого мы говорили в основном об учебе, но учебой жизнь с ДВгшника не заканчивается. В следующей главе разговор пойдет о том, как приспособиться жить с этим синдромом дома.